а сзади фиолетовый. Их десятки, сотни, они разгораются, на скалах уже полыхают целые костры, и вдруг шум в ушах исчез. Джора быстро поднял голову, прислушался и яственно услышал тонкий пронзительный звон. Нежный, чарующий, переливчатый свист зарождался в каскадах синезеленого пламени, И рос, потрясая сознание Джуры. Ни одного дуновения ветра, но огни метались из стороны в сторону, вытягиваясь в бесконечное множество трепетавших нитей. Завороженный Джура стоял неподвижно и вдруг увидел свою ногу далеко-далеко внизу, и ему показалось, что он растет в беспредельности. Огромная тень человека заняла полнеба. Опершись о винтовку, она неподвижно смотрела на Джуру. «Кто ты?» Хотел крикнуть Джура и поднял руку. Тень тоже подняла руку. А музыка дрожала и переливалась, не замолкая ни на секунду. Звуки, подобно лавине, несли джуру куда-то вверх, вниз. Потрясенный Джура тихо опустился на снег. Ему хотелось вечно слушать эту дивную музыку. Сделалось легко и приятно. Казалось, он кружится в огненном хороводе. Джура лег в снег, устало вытянув ноги. И вдруг ему показалось, что кто-то дергает его за рукав. Страшным усилием воли он заставил открыть глаза. Огни растаяли в снегу, а звуки рассыпались ехом, как будто их и не было. До Джуры донеслось рычание Текки. Он открыл глаза. Кругом безжизненные снега и молчаливые скалы. Он почти у вершины и почему-то лежит в снегу. Джуры медленно поднялся и вдруг увидел свою пустую руку. «Патрон!» Он потерял единственный патрон, и Джура бросился на четвереньках искать в рыхлом снегу патрон. Ищи, ищи, говорил он Текке, будучи сам уже не в силах обмороженными руками разгребать сыпучий снег. И теки рыл снег до тех пор, пока не поднял морду с зажатой в зубах тряпкой. Джура поцеловал теки в морду и крепко прижал его к груди. Как ни старался Джура опередить и маму Балбака, чтобы встретить его в засаде, все же он увидел его белую чалму впереди. Это было утром, совсем недалеко от Саресского озера. Балбак не оглядывался. Он спешил и поэтому не заметил на склоне горы преследовавшего его человека. Джура быстро развернул тряпку, зарядил винтовку и стоя прицелился. Руки и ноги его дрожали. «Один патрон, а что если я промахнусь?» Джура опустил винтовку и задумался. Имам, не оборачиваясь, быстро уходил по ущелью. Джура не знал, где именно озеро, но прямо перед ним был узел гор, и там не могло быть озера. Значит, имаму надо обогнуть гору вокруг по извилистому ущелью, а путь через горы должен быть короче. И Джура опять быстро пошел в гору. Удары сердца отдавались в горле, а глаза застилал туман. Губы запеклись, и он тяжело дышал. «Неужели уйдет?» – думал Джора. «Неужели соединится с другими басмачами у озера?» Эта мысль подстегивала его и гнала вперед. Перевалив гору, Джора побежал вниз по склону и снова увидела мама. Он опять был впереди, но уже значительно ближе. Джора поднял винтовку, прицелился. От быстрого бега по горам грудь его тяжело вздымалась, и он никак не мог точно прицелиться». Мысль, что Балбак с каждым мгновением уходит все дальше, волновала его и приводила в неистовство. Джура сел на камень, чтобы успокоиться. Измученный пес лежал возле него, положив голову на вытянутые лапы. «Теки, Теки!» – пес вскочил. Джура показал ему на Балбака и начал его наускивать «Теки» побежал так как бегают на помире охотничьи собаки, не вслед за зверем, а в сторону, с тем, чтобы обогнать зверя и погнать обратно на охотника. теки свернул в камни налево и помчался на гору в сторону от имама. Джора провожал его взглядом. Когда пес исчез в камнях, он положил винтовку на камень. И все еще не доверяя себе, он вынул из ствола патрон, осмотрел его, протёр рукавом и снова вложил в ствол. Дальше по ущелью за поворотом виднелся каменный завал. Джора решил, что за завалом, по-видимому, были люди и мама. Джора тщательно прицелился и вдруг весь вспотел, вспомнив, что не перевел хомутик прицельные рамки. Он отер рукавом пот, прикинул глазом расстояние и поставил прицел на 400. Мушка коснулась ног и мама. Он казался совсем крошечным. Джора тихо потянул спуск, потянул медленно, чтобы не сделать рывка. Выстрел прозвучал для него неожиданно. Джура так и застыл, с винтовкой у плеча, не спуская глаз с имама. Фигурка остановилась, как будто удивившись выстрелу, потом быстро пошла за камни, с каждым шагом все сильнее прихрамывая. «Уйдет, уйдет!» – прошептал Джура и, сжимая в руке винтовку, побежал за имамом. Балбак заметил его и, остановившись, выстрелил. И вдруг из-за камней на перерез маму выскочил теке бросился на него и сбил с ног. Когда Джура подбежал, Балбак лежал на спине, отбиваясь от Теки. Пес пытался зубами дотянуться до горла Балбака. В стороне валялся Маузер. «Стой, теке стой!» – назад, – закричал Джура, задыхаясь от быстрого бега. Но Теки не слушался и кусал мелькавшие перед его глазами руки. 6. Наступил вечер, и на небе высыпали звезды. Джора с полураскрытыми глазами, оцепенев от усталости, спал в снегу. Текки беспокойно толкал хозяина мордой в бок, и все же тот не просыпался. Текки, слегка повизгивая от нетерпения, схватил зубами конец халата и потащил, но Джора и тут не проснулся. И только после того, как теки предварительно несколько раз лизнув руку, сжал ее зубами, Джора застонал и почувствовал резь в глазах. Он хотел перевернуться на бок, но Теки ткнул его носом в щеку, и только тут Джура понял, что верный пес предупреждает его о приближении людей. Джура попробовал поднять онемевшее тело и упал. В нескольких шагах от него были люди. Джура не удивился. Еще недавно он видел во сне красных коней, и умерший Аксакал молча сидел возле его костра. Джора сказал тихо и просто, сказал так, как будто они только вчера расстались, и ничего не случилось. «Это ты, Максимов?» Боец, шедший впереди, остановился и быстро вскинул винтовку к плечу. «Кто ты?» – спросил Максимов, подходя. «Я джура или ты не узнаешь меня?» «Джора? Вот чертов сын, откуда ты? Да как ты попал сюда?» «Я хочу спать», – сказал джура ложась шалиш закричал Максимов. «Да как ты-то здесь? Я мчался с отрядом напрямик. Коней позагоняли, а ты уже здесь?» Максимов потряс Джуру за плечо. «Подожди, не спи. Как ты здесь очутился?» «Через горы», – ответил Джура. «Там горят камни, играет музыка». «Бредит», – сказал кто-то из бойцов. «Почему он черный, товарищ начальник?» – спросил другой, непонимавший по-киргызски. «Станешь негром!» – он был на большой высоте и очень устал. «Вот и почернел», – ответил третий. Жура открыл глаза и медленно заговорил. «Тагай ушел на восток, и я думаю, что он прячется в горах Билянд-Кийка. Он моя судьба и мой стыд. Месяцами я думал о нем, страдал за него, и вот он ушел туда, а я здесь». И Джура горестно махнул рукой. Он был слишком утомлен, чтобы скрывать свои чувства и сдерживаться. «Да зачем ты здесь?» – опять спросил Максимов, не переставая трясти заснувшего Джуру. Так и рычал. Джура опять проснулся. «Так я же обещал им поймать одного басмача!» «Забыл, как его зовут», – сонным голосом ответил он. «Поймал?» «Там, возле камня», – джуре показалось, что он кивнул головой, но голова его упала на грудь, и он опять заснул. Максимов поднялся, обошел камни и почти сразу наткнулся на пленника. Руки и ноги у него были связаны, а одна нога забинтована. Максимов вынул электрический фонарик и осветил лицо лежащего. «Балбак! Имам Балбак!» – радостно и громко закричал он. Примчался Теке, стараясь отогнать бойцов от человека, вверенного ему для охраны. Сбежавшие бойцы толпились вокруг Балбака. «Проснись же, проснись!» – говорил Максимов. «Ты поймал самого имам Балбака!» «Ведь и мы за ним скакали! Ты спас тысячи людей!» «Понимаешь, поймал самого Балбака, черного имама!» «А мы захватили его друзей!» «Да проснись же, Джора!» «Дай мне заснуть!» – кликнул Джура, сердито отталкивая Максимова. Максимов вместе с бойцами перенес Джуру и балба к завалу у Сарисского озера, где уже стояли палатки отряда. Пока боец разрезал ичиги на распухших ногах Джуры, чтобы растереть ему ноги спиртом, другой мазал вазелином его руки, а третий подкладывал Джуре под голову свою шинель. Верный Теке метался от палатки, где лежал Джура, к палатке, куда поместили имама, свирепа лая на бойцов. Но пес не кусался, понимая, что это друзья его хозяина. Восходящее солнце озолотило края белых облаков, притаившихся над Саресским озером, и сквозь туман выступили синие воды огромного озера. А Джура спал. Как бы долго не бегала лисица, все равно она попадет к охотнику. 1. Нельзя сказать, что Муса вбежал. Он ворвался ночью в юрту к Зейнеп. Она сидела у костра и обшивала золотыми и серебряными пластинками ножны для большого ножа. Как внезапно было появление Мусы, еще быстрее Зейнеп спрятал шитье за спину, не желая, чтобы он догадался – для кого предназначается ее рукоделие. Муса ничего не заметил. Он сел возле Зайнеп на кошму и положил ей руку на плечо. «Скажи, Зайнеп!» Начал он заискивающе. Мгновение его рука была сброшена. Муса увидел злые глаза. «Зайнеп!» «Дура!» — обиженно сказал он. И следа не осталось от его сладкого голоса. «Если так, говори прямо. Можно верить Кучику в больших делах или нет?» Я его еще мало знаю, а тут такое дело. Кучаку, конечно, как себе, быстро ответила Зейнеп. Он только привирает иногда, ты сам знаешь. А ты что же, хотел у меня выпытывать хитростью? Что такое? Прискакал мой джигит, тот, который поехал вместе с Кучаком в охотничью пещеру на бирляндке Ики, и рассказал, что Кучак возвратился с Сауксая не один. И что же ты думаешь? договори да же!» – не выдержала Зайнеп. «Нет, Джура, нет!» – сердито сказал Муса. А в полудневном переходе отсюда Кучак перует вместе с Гзицким. Они целуются и клянутся в вечной дружбе. «В вечной дружбе?» – переспросила Зайнеп. «Нам надо поспешить. Абдулла Джон еще не вернулся из операции». «Ага, так, хорошо. Едем же скорее». И Кучак пожалеет о том, что он родился. «Перед утром». Кучак, с трудом держась на ногах, уговаривал Гзицкого, садившегося на коня, не торопиться с отъездом, тянул его за полу халата и, наконец, стащил на землю. Удар камчой ожог ему плечо. Кучак изумленно оглянулся. Второй удар заставил его закричать от боли. Сзади стояла Зайнеп. Кучак рассверепел, вырвал камчу из рук Зайнеп и начал хлестать вокруг. Лошади прыгали, и, сдерживаемые всадниками, становились на дыбы. «Бандит! Изменник!» – кричал Муса к Зицкому, потрясая револьвером. Тот стоял у костра и, скрестив руки на груди, стараясь быть спокойным, смотрел на Мусу. «Не смеет не сметь!» – бормотал Кучак, отталкивая кулаком морду коня, на котором сидел Муса. «И ты, бандит, я вас обоих застрелю одной пулей!» – крикнул Зайнеп и сорвал с плеча карабин. Муса удержал ее. «Вы умрете! Оба умрете!» – кричала Зайнеп. «Потому что ты, Кучак, хотел отпустить врага и предателя, и ел и пил с ним. Ты тоже враг!» «Я?» – удивленно спросил Кучак. «Я враг?» И вдруг, спохватившись, закричал. «Подождите! Не увяжите к Зицкого, Он друг! Друг! Вы ничего не понимаете! Вы сейчас поймете!» Шатаясь, он подошел к коню Зицкого и так резко сдернул с седла корджум, что конь пошатнулся. «Вот!» – сказал Кучак, подтаскивая корджум к костру. «Смотрите все! Смотрите! Все поймете! Все поймете!» – бормотал он. Схватив корджум, Кучак начал его трясти. Из корджума выпал окровавленный узел. Сопя Кучак дрожащими руками начал разматывать тряпки. Из узла выпала голова. Она глухо стукнулась о землю, покатилась к костру и остановилась. Зейнеп вскрикнула. Из-под полузакрытых век на нее смотрел Тагай. Кони храпели и пятились от костра. «Вот враг! Это был враг!» – сказал Кучак, показывая пальцем на голову. «Он!» – и Кучак кивнул на Гзицкого. «Убил его и везет голову, чтобы показать большому начальнику. Ну что, враг он? И Кучак, утомленный всем произошедшим, сел у костра. Все молчали. «Дайте воды», – попросил Кучак. Кто-то из бойцов подал ему бурдюк с водой. Кучак пил, вздыхал и снова пил. «Куда ты теперь?» – спросила заиная Гзицкого. Гзицкий передернул плечами. «Я был врагом басмачей всегда был, но они силой держали меня у себя, а теперь я разделался». «Мой главный враг Тагай мертв, я собственноручно застрелил его, а этим ножом он показал нож, отрезал ему голову и теперь везу в город, чтобы доказать, как я предан советской власти, а там пусть решают». «Ага», – торжествующе сказал Кучак. «Пусть везет», – раздались голоса вокруг. «Поезжай», – сказала Зайнеп. «Нехорошо голову резать, наши это не любят», – сказал кто-то из бойцов. «А вы поверили бы мне без этого, а? Поверили бы?» – вызывающе спросил Гзицкий. Он старательно завернул голову в тряпки и спрятал в корджум. «Ну что?» – спросил Кучак. «Враг, враг!» «А где басмаческие винтовки?» – спросил Муса, молчавший все это время. «Там остались. Можно потом взять». Гзицкий махнул рукой в сторону Сауксая. Гзицкий уже вдевал ногу в стремена, когда Муса сказал «Я ошибался». «Ты большой человек, ты герой, тебя наградят. Я сам, и со мной еще два бойца, мы проводим тебя с почетом в город. Много кишлаков по дороге, там все дихкани злыны басмачей, там многие знают тебя, поедешь один, не спасет тебя и голова тагая. Я провожу тебя и буду охранять». «Не беспокойся, я поеду один», поняв хитрость мусых, сухо сказал Гзицкий. «Он поедет в Каратыгин», – прошептал Кучак, упершись лбом в круп коня, чтобы не упасть. «Вот и хорошо. Я покажу тебе прямой путь». «Не утруждай себя. Я не могу принять этой жертвы», – сказал Гзицкий. «Я рад быть тебе полезным», – возразил Муса. «Поедем вместе». На улицу у южного города въехали четыре человека. Прохожие останавливались и с удивлением смотрели на приезжих, одетых в меха. Солнце пекло, мухи жужжали, пыль висела в воздухе, а тепло одетые путники на хороших, но измученных лошадях ехали по самому солнцепёку. Милиционер с недоверием и тревогой посмотрел на их винтовки и потрогал кобуру. Приезжие остановились у дома, окруженного оградой. Муса прошел за ограду и вскоре возвратился с военным. «Воды!» – просил напиться, а сам хотел уехать, – говорил один боец, показывая на Гзицкого. Муса молча показал на входные двери. Гзицкий с коржомом в руке вошел в дом. «Начальника товарища Максимова нет, но его заместитель в кабинете. Я доложил, пройдите» сообщил Гзицкому военный и задержал Мусу у двери кабинета. Гзицкий вошел не сразу. Остановившись на пороге, он нерешительно посмотрел в полутьму. Тяжелые гардины закрывали окна. «Движимые раскаянием и полное сознание своей вредной деятельности, стремясь искупить», – начал Гзицкий заученную по дороге речь, но, узнав сидящего за столом, внезапно осекся. «Пой, ласточка, пой», – сказал Казубай по-русски, и потом – добавил по-киргизски, «как бы долго не бегала лисица, все равно она попадет к охотнику». Кзицкий выронил коржу, и голова Тагая глухо стукнулась об пол. 2. Спустя несколько дней в город примчался Кучак, Он погонял пеглую кобылу камчой и каблуками, а когда она бежала рысью, смешно подскакивал в седле, махая растопыренными локтями и испуганно оглядываясь во все стороны. Встречный автомобиль перепугал пеглую кобылу, и она умчала Кучака за город. Несколько раз Кучак пытался въехать в город, но перепуганное животное то поворачивало назад то, пугая прохожих, проносилось бешеным галопом по улицам через весь город. Но, наконец, он оказался в кабинете с опущенными шторами. Там он сел на ковер, поджав под себя ноги. Кучак быстро-быстро говорил, волнуюсь и глотая слова. Он даже не притронулся к предложенной ему пиале с ароматным кок-чаем. Против него сидел за столом Казубай. Время от времени он кивал головой и что-то записывал. И когда я утром проспался, рассказывал Кучак, я подумал, эй, Кучак, поезжай за басмаческими винтовками к пещере на Белянт-Киике, за теми винтовками, о которых говорил Гзицкий. Нехорошо бросать оружие, Джура узнает, рассердится. И я поехал. Взял я себе хорошего белого коня, такого большого, такого высокого, что стоя на земле до луки седла еле дотянешься, «Говори только самое главное», – прервал его рассказ Хазубай. Кучак подумал, вздохнул и сказал. «Хорошо, так знай. Зицкий – очень опасный враг, и все врал. Мне врал, Джигита Мадобрат ряда врал. А если он будет говорить что-нибудь тебе, не верь, все ложь. Он ржеволицей, а ржеволицей его предстыдить нельзя. Понимаешь, он со мной целовался, клялся, и вот все мне ржеволицей рассказал». Когда я подъехал к пещере, и собаки залаяли, я немного испугался. Потом слез с коня и пошел с винтовкой к пещере. Слышу, кто-то в глубине ее ворочается. «Кто там?» – кричу. «Выходи!» А он стонет. «Кто стонет?» Вот я тоже так подумал. Кто это, думаю, стонет? Прямо с, прямо с порога пещеры я один раз выстрелил вверх в потолок. Напугать решил. «Кто тут?» – кричу. «Все выходи!» «Нас много и вы окружены, а то бомбы бросать будем!» «Собаки лают, я их камчой, камчой, а он мне воды пить, умираю». Сначала решил, что это хитрость, а потом по голосу понял, что человек кончается. Пришел к пещеру, а там лежит басмач Рожеборода и умирает. Я ему принес воды, он мне говорит, «Ты, кучак, великий человек». «Пой, ласточка, пой», смеясь, перебил его Казубай. «Скажи толком, что ты хотел рассказать». Ну слушай. И Кучак рассказал о том, что узнал от Рожебородова. Он рассказал, что Тагай после стычки с Джурой повернул на восток и там встретил пограничников. Он бежал от них опять в горы, но бойцы шли за ним по пятам. Уже около бирляндки Ика басмачи напоролись на вооруженный отряд краснопалочников и людей из отряда Зайнеп. Тагай повернул на юг и опять попал в засаду пограничников. Он потерял всех людей и сам раненый с помощью Гзицкого и Рожебородова ночью скрылся в камнях. Гзицкий перевязал ему рану, ухаживал за ним, но Тагай умер. Гзицкий отрезал ему голову и спрятал в корджу. «С этой головой, – сказал он Рожебородому, – мы пройдем через все заставы. Все нас пропустят». Они пошли дальше. Но возле Сауксая, недалеко от пещеры, Рожебородова ранили. Гзицкий втащил Рожебородого в пещеру, торопясь заканчивал Кучак свой рассказ. Видит рана серьезная, идти он не может. И боясь, что Рожебородый все расскажет, Гзицкий сам в него выстрелил два раза и думал, что тот умер. Оказалось, что нет. Все это мне рассказал Рожебородый, умирая. А я встретил Гзицкого на берегу Саукса и поверил ему. «Знаю, знаю», – перебил его Казубай. «Все знаю». «Спасибо, Кучак, ты верный человек, ничего не соврал. Я все это сам уже знаю». «Гзицкий, сказал?» – удивленно спросил Кучак. «И Гзицкий. Эх, Кучак, много, многого ты и сам не знаешь». «Не сердись на меня, товарищ командир-начальник», – поспешно сказал Кучак, – «за то, что я делил хлеб-соль с врагом. Не сердись на меня за халат, что я тогда у караванщика, вот». И он, присев на корточке, поспешно начал разматывать сверток, лежавший на полу. Развязав два платка, он вынул серебряную шкатулку, украшенную камнями, и подал ее Казубаю. «Что это?» – спросил Казубай, взяв ее в руки и поставив на стол. «Позапрошлом году мы с Джорой нашли ее в щели ледника, что на биллиантке Ике. Это долго рассказывать, товарищ начальник. Я тебе расскажу, когда захочешь. Возьми ее и не сердись на меня». Казубай раскрыл шкатулку и увидел, что она обита бархатом, и в ней лежат рукописи, свернутые рулоном. Казубай осторожно развернул пергамент и увидел, затейливые заглавные буквы и большие восковые печати красного и зеленого цвета. «Латинский шрифт», – прошептал он тихо, и, обращаясь к Учеку, добавил, «Я принимаю твой подарок, но не для себя, а для того, чтобы послать ученым людям, пусть их сберутся. Там в Москве прочтут, там все знают. «Ну, если ты не сердишься на меня, – сказал Кучак, – я вечером спою тебе и расскажу много интересных историй. А что мне сказать в кишлаке о Гзицком? А то мне Зайнеп не дает жить». «О Гзицком ты не беспокойся, он у нас. И ему еще придется о многом рассказать. Басмачи не сами по себе, у них есть хозяин. Как ты думаешь, имам Балбак кто? Узбек, киргиз?» «Киргиз», – уверенно сказал Кучак. «Нет», – ответил Казубай. «Он не узбек, он не киргиз, он из далекой страны за большой водой. Он англичанин, преемник черного имама, наместник Агахана в Синдзяне. И у нас он главный курбаши саракольских басмачей, налетавших на наши кишлаки. Я получил радостную весть от Максимова. Джура поймал этого имама возле Саресского озера». Это был очень опасный враг. Он хотел взорвать каменный завал на озере и затопить кишлаки и посевы, потопить мужчин, женщин, детей. Там же войсками захвачено много басмачей Услышав такую новость, Кучак прижал палец к губам. «Ты вообще мастер рассказывать. Вот расскажи в кишлаке, как работают басмачи на своих хозяев». В 1916 году черный имам, предшественник Балбака в Кашгарии, приказал затопить всю Чуйскую долину, спустив озеро Исык-Куль. Уже копали. Не успели. Враг на все способен. «Я очень хорошо знаю, что такое басмач, что такое враг», – перебил его кучак. «Как бы долго не бегала лисица, – сказал Казубай, – она все равно попадет к охотнику. Ну...» погости у меня кучак тебе спешить некуда ты мастер рассказывать и петь вот сегодня вечером и покажешь на что ты способен теперь тебе пора сменить винтовку на дутар песни и рассказ иногда меччи пули ты думаешь я забыл как ты агитировал в банде шарафа а потом среди басмачей зитского ты очень помог тогда мы этого не забудем кучак очень пожалел что этих слов сказанных к зубаемям не слышали его друзья 3. Утро разгоралось радостное и молодое. Воздух был тягучий прозрачен. Белоснежные шапки гор ярко вырисовывались на фоне темно-голубого неба. То здесь, то там виднелись группы кииков и архаров. Они спокойно паслись на альпийских лугах. Улары, ходившие возле животных, вытянули шею и засвистели. Ветер донес запах человека. Животные неторопливо пошли цепочкой по карнизу горы. Одинокий всадник показался из-за угла, а впереди него бежал черный пес. Всадник и пес спустились в ущелье и с трудом взобрались на перевал. И чем ближе подъезжал путник к цели путешествия к кишлаку Минархар, тем все больше торопил коня. Иногда Джура, это был он, по привычке притрагивался к кобуре или прикладу винтовки, висевшей за спиной. Но ничто не нарушало горного безмолвия. Раньше ему попадались красноармейцы, которые строго требовали предъявления документов. Здесь же не было видно людей. Кругом высились горы. Джура смотрел на горы так, как будто видел их впервые. А ведь они не изменились. Все те же горы, все те же ручьи и небо. Только он, Джура, совсем-совсем другой Давно ли он был глупым и самодовольным мальчишкой, поражавшимся мудрости Аксакала и верившим в Орвахов и прочих духов, населявших эти горы? Чего только не делает жизнь. То, что он пережил за эти три года, пробудило в нем много нового. То, что казалось важным, потеряло в его глазах свою ценность. Как он хотел иметь винтовку. Чуть и Вашко и Мусу из-за этого не прикончил. Иметь винтовку хорошо, но разве это предел желаний? Иметь быстрого коня хорошо, но разве в этом цель жизни? Из-за любви к Зейнеп бросился он в погоню за басмачами, но разве только эта любовь удеся его силы последние месяцы? Нет, не только она. Раньше он слушался Аксакала, тот запрещал ему уходить далеко в горы, пугая гневом арвахов, но он ушел, и множество путей открылось перед ним. И эти пути открыли перед ним коммунисты Максимов и Казубай. Они сделали из него настоящего советского человека. И куда он теперь не пойдет, рука партии направит его, молодого члена комсомола, по правильному пути. Ветер шелестел по траве, и ковыли склоняли перед путешественником седые головы. Невеселые дома заставляли Джуру сдерживать бег коня. Что он скажет членам своего рода от Агайи? Пусть убили врага, но ведь не он, Джура. Они не поймут его и будут смеяться. Значит, придется поссориться. Стоило ли ехать, чтобы ссориться? Зайнеп, ну, почти три года прошло. Может быть, она уже замужем. Говорят, что она была джигитом. но мало ли что говорят. Кучак? Разве будет, певец Манаса, защищать Джуру? Нет, не поймут его в кишлаке. Но главное, что смерть Джау ложится на него черным пятном проклятый Саид. Предатель оказался прав. Мысль о Джао, как змея, сосала его сердце. Дали показались знакомые горы. Вскоре Джура через каменный завал у обвалившейся горы пробрался в широкий сад, над которым стоял кишлак. Но не радость, а беспокойство было сейчас на душе у Джуры. Сердце его усиленно билось. Текки умчался вперед, и Джура вслед за собакой пустил уставшего воронова в голоб вот уже виднеются вдали горячие источники, вот и карниз, по которому можно взобраться наверх. Джора соскочил с жеребца, решив оставить его внизу, потому что карниз возле отвесной скалы был узок и крут. Джора вслед за Теки стал осторожно карабкаться по карнизу, за ними пошел жеребец. Взобравшись наверх, Джура увидел кибитки, жалкие, низкие, сбившиеся вместе. Они не встретили странника приветливым дымом очагов. «Ого-го!» – кликнул Джура, и еха повторила его крик в горах. Но никто не вышел навстречу. Ветер донес трупный запах. «Неужели все погибли?» – подумал Джура и пошел вперед. В разрытых волками и лисицами, плохо засыпанных, В могилах белели черепа. Джура поспешил к кибиткам. Никого. Быстро обошел одну за другой. Везде было пусто. Электрический фонарик в руке Джуры осветил кучи золы, паутина в углах, зияющие дыры в стенах. В кибитке Аксакала Джура увидел большую сову, сидевшую в углу. Сова, ослепленная светом, моргала глазами и не улетала. Это было единственное живое существо во всем кишлаке. Джора, растерянный, вышел из кибитки. Что случилось здесь? Где люди? Теки прыгал, визжал, куда-то убегал и снова прибегал. Джора свистнул. Вороной послушно пошел за ним по тропинке к Сауксаю. Джора знал неподалеку хорошее пастбище, на котором решил заночевать. Погрузившись в воспоминания, он незаметно подошел к пастбищу. Внезапно Теки, бежавший впереди, остановился и тихо зарычал. Этого было достаточно, чтобы винтовка мгновенно очутилась в руках Джуры и курок был переведен на боевой взвод. Из-за камня вверху выскочил кто-то с винтовкой и с криком «Джура! Джура!» помчался к нему. теки бросился навстречу, и Джура не знал, друг это или враг. Вряд ли враг бежал бы так открыто. Но может быть это хитрость? Джура всматривался в лицо бежавшего. «Так, это ты, так!» И Джура радостно бросился навстречу, отзывая Теке. «Джура, Джура!» Радостно кричал так бросаясь в его объятия Внезапно Джура оттолкнул от себя Тага. «Зачем ты обманул меня? Я был в крепости и узнал, что ты не выполнил моего приказания. Почему ты не привез тогда тело Джао в крепость Козубаю, чтоб его хоронили так, как хоронят джигитов? Я ведь просил тебя, я верил тебе!» Последнюю почесть я хотел оказать другу, а ты... «Ты...» «Стой!» – закричал так. «Да, я не привез тело Джао Казубаю». И уже с лукавой усмешкой, подражая Джуре, добавил, «Драться нельзя, надо разобраться в деле, а потом судить». «И буду судить, и узнаешь», – гневно сказал Джура. Этого он простить не мог. «Слушай, Джура, я сейчас очень рассердился на тебя за то, что ты чуть ли не хотел ударить меня» и решил было пошутить. Но знаю, этим не шутят. джау жив. джау жив? Да, жив. Где же он? В кишлаке. В каком? В Минархаре. Кишлак пуст, и там гнездятся совы. Эх, да ты ничего не знаешь. Уже построили новый кишлак Минархар в другом месте. Очень хорошее место. Близко? «Едем скорее, а то, видишь, по тропинке в кишлак поскакал мой друг, он слышал, как я скричал Джура, вот и поехал известить всех». Так отбежал в сторону за своим конем, и вскоре оба всадника галопом поскакали по узкой дорожке над обрывом. Но не успели они подняться на гору, куда вела тропинка, как навстречу показались люди, и навстречу Джури выбежала Зейнепп. Ее побледневшее лицо, устремленное вверх, говорило о перенесенных мучениях и томительном ожидании. «Джура», — только и сказала она. Но в этом слове были и надежда, и восторг, встречи и любовь. «Джура!» — донесся с вершины горы крик Кучака. «Джура!» — закричала толпа. «Ага!» — понеслось по горам. «Стойте!» — «Не надо!» — крикнул Джура и поднял руку. «Не надо!» — прошептал он нежно отстраняя Зайнепу, соскочил с коня. Зайнеп, стыдясь открыто проявлять свои чувства, стояла, прижав на руки груди. «Я сделал очень большую ошибку», – громко и твердо сказал джура «Я виноват перед Джао. Я поверил предателю и чуть не лишился друга. Я иду просить Джао, пусть он простит меня. Я не просто пойду. Эй, так, дани меня к Джао, бей меня камчой, бей!» – толпа стихла. Так растерялся. Бить при всех Джуру – гордость всего кишлака. Хотя бы даже он был виноват. На него не поднималась рука. «Бей же меня, бей!» – настойчиво повторял Джура, заметив в толпе Джао с перевязанной головой. Это было выше понимания Тага. И все же так сердцем понял все величие момента, когда Джура, искупая вину, заставлял себя бить. Так поднял камчу и несколько раз хлестнул Джуру По плечам Дджура шел вверх сняв шапку толпа затихла ее молчание было красноречивее слов и снова хлестнул так разве так бьют разве камча у тебя свирепо спросил джура разве шутки шучу и вырвав камчу из рук Тага, он отбросил ее в сторону размахнувшись своей камчу и хлестнул Тага и сказал так бьют бери камчу Так невольно ахнул и крепко сжал в руке камчу. «Бей!» – приказал Джура и снова пошел вперед. А так ехал сбоку и хлестал Джуру, подымая плеть и изо всей силы напуская ее на Джуру. Вслед за ними тихо шла бледная Зайнеп и вела в поводу Воронова. Никогда еще Джао так не волновался. Ему, мужественному, закаленному человеку, хотелось и смеяться, и плакать. Только Джура с его прямотой и честностью мог так поступить. Он публично искупал свою вину, и Джао понимал, как страдает гордый Джура. «Ну вот и я, ну вот, ошибался. Простишь?» – спросил Джура. Толпа затаила дыхание, восхищенно глядя на происходящее. «Друг!» – только и произнес Джао. Протянув руки к Джури, он прижал его к груди. Кучак больше не мог сдерживать свое ликование. «Вот какие друзья!» – закричал он толпе. В его жестах и голосе было столько радости, что хватило бы на весь мир. Друзья откинулись назад и посмотрели друг другу в глаза. «Я не споткнусь дважды об один и тот же камень», – тихо сказал Джура. «Ты, Джура, много передумал. Это отражается в твоих глазах», – сказал Кучак. «Я много страдал», – ответил Джура. «Это правда. Одиночество, да еще в чужой стране и голод хуже всего», – подтвердил Кучак. Не голод, а заблуждение сильнее всего мучит человека, возразил Джура. Один верный спутник дороже тысячи неверных. В самые тяжелые дни дружба тебя у меня поддерживала, тихо сказал Джура. "А где мать моя?" спросил Джура, наглядывая толпу. "Она ещё убита в бою", тихо ответила Зейна. Толпа молча расступилась, открывая Джуре путь к могиле, приюдившейся на склоне горы. «О, храброе, умершее, как мужчина с винтовкой в руках!» – начал Кучак и запнулся, сожалея о том, что у него нет в руках Дутара. «Она храбко, храбро сражалась за счастье встретиться с тобой, Джура, но басмаческое поле сразило ее. Зато ты жив, Джура, ты знаменитый, ты великий, ты...» «Я не люблю бабьи болтовни!» – строго оборвал его Джура. «Не говори так!» – горестно воскликнул Кучак. Раньше я вплетал в скорбный ветер звуки моих песен, и эхо умирало в горах. А сейчас самка Зубай...» И Кучак замолчал, выискивая что-то в складках пояса. «Вот», — сказал он, и протянул Джури небольшую вещицу. «Что это?» Кучак приосанился. «Самка Зубай подарил мне эту ручку с золотым пером. Эта ручка на всю жизнь, заказиски. А ты говоришь, бабья болтовня, а?» «И кому же? Монощи Кучаку! Пойдем, пойдем со мной! Я докажу тебе, что значит бабья болтовня!» Кучак схватил Джуру за рукав и потащил наверх. Джура шел, окруженный толпой. Отовсюду неслись приветствия. «Здравствуй, Джура! Долго живи, Джура! Как доехал, Джура!» «Здравствуй, Джора», — сказал Муса, на ходу пожимая ему руку. «Я здесь со своим отрядом горы прочёсываю, последних басмачей ищу. И Юрий здесь в горах камни добывает. За ним я уже послал». Абдуллот Джон, краснопалочник, ушёл с отрядом домой. В горной долине возле ручья виднелись кибитки. На склонах гор паслись овцы, козы, яки. Лошади у канавязей, встревоженные необычным оживлением, ржали. «Почему здесь теперь так много людей?» – спросил Джура удивленно. «Мы соединились с другим кишлаком», – задыхаясь от счастья, – сказал Зейнеп. «Он оказался по ту сторону горы. У нас будет колхоз. Советская власть построила нам новые дома. Пробный посев ячменя», – сказал Кучак, заметив, что Джура старается отгадать, что желтеет вдали. «Наши коровы», – подсказал другой, заметив взгляд Джуры, брошенный на животных. Потом, потом, — закричал Муса и повел Джуру в дом. Большая комната наполнилась людьми. Кучак усадил Джуру на ковер, подложил подушки, сел рядом и взял в руки дутар. «Что ты делаешь? Накорми, а потом пой!» — рассердился джава «Правильно?» — поддержал его Муса. «Эй, Биби, Биби!» — позвал Кучак. «Свари плов для гостя!» Как удивился Джура. «Ты позволяешь женщине варить плов? Ты?» «У меня теперь более важные дела», – гордо сказал Кучак, не спеша развернул перед Джурой газету. Со страницы газеты на Джуру смотрело строгое и самодовольное лицо Кучака. «Это я», – сказал Кучак. «Я – Моносчи Кучак, а здесь ниже написано о том, как я помог поймать Гзицкого». Кучак приготовился рассказывать. Тогда Биби, не выдержав трескотни Кучака, сказала ему по-русски «Пой, ласточка, пой!» – все засмеялись. Кучак рассергился, потому что эти слова он сам сюда привез, а теперь все его дразнят. «Пей, ты, батыр!» – сказал Муса, подавая Джуре большую деревянную чашку с кумысом. «Пей, батыр! кизи ласкер закричали все присутствующие. Джура взял от Мусы пиалу и обвел всех глазами. «За хорошую жизнь пью, за вас пью киргизы, за то, чтобы вы все стали достойными членами великого рода большевиков», сказал Джура и выпил пиалу до дна. Хучак ударил по струнам. Зейнеп сидела на ковре с отсутствующим взглядом и словно прислушивалась к чему-то, что звучало издалека. Стоило Джуре повернуть к ней голову, она обращала к нему глаза, светившиеся таким счастьем, какого он до сих пор не встречал в глазах у других людей. Люди безмолвствовали, и только клёк от горных орлов до шум далёкого водопада врывались в песню. А Кучак пел. Песня звонкая летала, песня чудная носилась высоко над облаками. Путешествуя по миру, песню стало и спустилась ночевать в кишлак помирский. Много, множество киргизов собирались к дивной гости слушать сказки, песни, джиры, много тысяч каем, улин и истории сохранили, и запомнили киргизы. А из дальних летних стойбищ поздной ночью приезжали и узбеки, и казахи, но всего не услыхали, лишь концы прекрасных звуков увезли они с собою. Песнь киргизов полюбила, песнь киргизов навещает, На Тяньшане, на Памире, на, на Джейлау изумрудных, Где кумыс течет рекою, где играют на дутарах, Где дымится жирный плов. Слушайте меня, кучака, я спою вам о минувшем То, о чем шумит ковыль, то, о чем звенит нам ветер В черепах врагов убитых, то, о чем гремят нам реки В неприступных деблях гор, то, о чем козлу седому По утрам свистит улар. Я спою вам о прошедшем, как в горах белянтки и как басмачи нас окружили, били, мучили огнем, как джура зажегся гневом, поклялся им мстить до смерти. Был балбак богатый хитрый, был тагай басмач опасный, был казиский был шараф. Кишлаки тогда пылали, трупы землю устилали, кровь текла вместо воды. Где они? На бранном поле, их уж нет, мы на джейлау плов едим» и пьем кумыс. Снова солнышко нам светит, и гроза умчалась вдаль, жизнь я начинаю снова, сердце радость обрело, буду славить я джуру, буду петь о нем я песни, и о мудром Хазубае я сложу огромный джир, пусть все знают о Максиме, провести он может черта, слушайте ж меня, кучака, слово стань мечом моим.